Песни из альбома Аврора. В погоне за ночью. Стоит мне объявиться, начинаются беды. Если в городе я, всё в багровых тонах. Зажги же меня и смотри, как сгораю. Прочь дьявола на трон, я венец принимаю. Втопи газу ещё, подлей масло в огонь. Я в дурмане улётном взлетаю всё выше. Всё быстрее заряжаюсь, готова зажечься. Вперёд, на грозу. Я преследую ночь. Повернув куда надо, свернёшь не туда. И с первого взгляда там белый свет. И ты мне, что пытаешься ночь догнать, но это твой кошмар догоняет тебя. Жизнь возвращается ко мне вспышками. Ссадины по телу точно метки. Не знаю, когда научилась играть со спичками. Должно быть, всё хочу обратить в пепел. К топегу азо ещё.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 Допей газу ещё. Подлей масло в огонь. Загляни мне в глаза и черкни зажигалкой. О, ты мне что, пытаешься ночь догнать? Но это кошмар, твой детка догоняет тебя. Это было опасно. Ты ужасен. Ты вздорен, опасен. И я тоже, как ты, ужасна. Ты как будто об этом не знаешь, но отлично всё понимаешь. О, мы были бы так прекрасны. Не будь это настолько опасно. Собери списком всё, о чём ты сожалеешь. Сигареты я первая в нём окажусь. О, мы были бы так прекрасны. Не будь это настолько опасно. Всё, от чего ты бежишь, меня только манит. И я знаю, что страх тебя угнетает. Ведь никто не проник в тебя так, как я. Попробуй, скажи мне, что я не права. О, мы были бы так прекрасны. Не будь это настолько опасно. Ну уже, милый, давай. Не мешай себе об этом мечтать. Или и впрямь ты без этого сможешь легко дышать? О, мы были бы так прекрасны. Не будь это настолько опасно. Немыслимая женщина. Она немыслимая женщина. Отдайся в её власть. Позволь ей успокоить твою душу. Неуловимо, как песок бежит сквозь пальцы, и необузданна, как молодой мустанг. Она басой танцует на снегу, и тоже ей ничто в угаре львхандре. Она как блюз в одеждах рока, недосягаема, не сдастся никогда тебе. Она направит вновь по ложному пути, заставит вновь поддаться грешным чаяниям. О, она жаждет отпустить тебе грехи, чтоб ты вернулся к ней за покаянием. Неуловимо, как песок бежит сквозь пальцы, и необузданна, как молодой мустанг. Она босой танцует на снегу, иstу же ей ничто, в угаре или в хандре. Она как блюз в одеждах рока, недосягаема, не сдастся никогда тебе. Так уходи же от неё немыслимый. Тебе не суждено к ней прикоснуться, и душу облегчить не суждено. Ты просто как она, тоже немыслимый. И без оглядки от неё бежишь ты прочь, в руке сжимая то, что смог урвать. Отключись же. Рошка, я всё пытаюсь тебя забыть или другими глазами увидеть тебя. Детка, я всё пытаюсь. О, да, я всё пытаюсь. Я должен уже сдаться и всё изменить. Ты так далеко, что пути не проложить. Детка, я и впрямь всё пытаюсь. О, да, я всё пытаюсь. Я всё пытаюсь отключиться от любви, но детка, ты опять меня включаешь. Я пытаюсь изменить свои чувства к тебе. Убедить себя, в них настоящего нет. Детка, я всё пытаюсь. О, да, я всё пытаюсь. Без взлётной полосы мне никак не взлететь. И нельзя мне опять в этом мире осесть. Детка, я всё пытаюсь. О, да, я всё пытаюсь. Я всё пытаюсь отключиться от любви. Но, детка, ты опять меня включаешь. Стою на коленях, руки простираю. В живых остаться всё пытаюсь. Бог слышит, как прошу, как умоляю туп сердце моё так же билось дальше я всё пытаюсь отключиться от любви но детка ты опять меня включаешь любовь моя я погибаю но детка я всё равно пытаюсь я больше не способен сбывать всё то, что ты давно уже не покупаешь а потому я всё пытаюсь отключиться от любви но детка ты опять меня включаешь Стоя на коленях руки простираю в живых остаться всё пытаюсь Бог слышит, как прошу, как умоляю, чтоб сердце моё так же билось дальше. Я всё пытаюсь отключиться от любви, но детка, ты опять меня включаешь. Прошу тебя, прошу тебя, избавь меня от мук. Коснись меня, отведай, распознай. Поверь мне и прими такой, как есть. Поведай, что ещё не досказал. Я вовсе не придумала всё это. Скажи, что думаешь всё время обо мне, или милый, обо мне уже забыто? Прошу тебя, избавь меня от мук. Дай облегчение мне и верой награди. Иль даже можешь искупить мои грехи. Поведай, что ещё не досказал. Я вовсе не придумала всё это. Скажи, что думаешь всё время обо мне, или милый, обо мне уже забыто? Я знаю, что тебя ко мне влечёт. Я знаю, удержать меня ты хочешь. И знаю, что ты хочешь мне открыться, и хочешь меня всё-таки познать. Так сделай что-нибудь, поторопись. Ведь я не в силах дальше это выносить. Поведай, что ещё не досказал. Я вовсе не придумала всё это. Скажи, что думаешь всё время обо мне. Неужто милый обо мне уже забыто? Тебя прошу я, помни обо мне. Тебя прошу я, помни обо мне. Юные звёзды. Проклятие и позорный крест. Расплата за мой счёт. Ты впутала меня в каждый свой клубок. С болью и молитвой, измотанный и стёрт, осмелюсь я на то, на что ты не дерзнёшь. Без сомнений, ты можешь меня сломить. Но тот, кто спас, не станет грозить. Мы юные звёзды лишь с виду подчас, ведь старые шрамы не колют глаз. В случайных касаниях твоей нежности власть. Я б отдал тебе всё, но мне нечего дать. Рублю тебе правду, чтоб видеть жар на щеках. Ты удар не снесёшь, я отведу кулак. Без сомнений, ты можешь меня сломить, но тот, кто спас, не станет грозить. Мы юные звёзды лишь с виду подчас, ведь старые шрамы не колют глаз. Ждать тебя я не вижу весомых причин. Я чувствую гордость, что способен уйти. Я ищу других, потерявших нить, раз тебя мне уже удалось найти. Ты ждёшь, чтобы я удачно споткнулся, но я всё равно не намерен вернуться. Ты ждёшь тишины и спокойного дня, но мир слишком шумен вокруг тебя. Без сомнений, ты можешь меня сломить, но тот, кто спас, не станет грозить. Мы юные звёзды лишь с виду подчас, ведь старые шрамы Не колют глаз. Раскайся. Когда устремляешь взгляд в зеркала, получше вглядись в свою душу. А заслышав мой голос, вспомни тот час, как во мне все жестоко порушил. Не смей безмятежно спать, отдав мне бессонные ночи. Пусть весь мир своей тяжестью сдавливает тебе душу. Когда ты вспоминаешь обо мне, надеюсь, ты навек погиб для рока. Так пожалей же обо мне, ракайся без упрёка. Когда устремляешь взгляд на неё, вспомни, что ты украл у меня. И если вдали видишь призрак, знай, это я над тобой властвую всегда. Не смей безмятежно спать, отдав мне бессонные ночи. Пусть весь мир своей тяжестью сдавливает тебе душу. Когда ты вспоминаешь обо мне, надеюсь, ты навек погиб для рока. Так пожалей же обо мне. Раскайся без упрёка. Ужалей всем сердцем обо мне. Раскайся без упрёка. Не смей безмятежно спать, отдав мне бессонные ночи. Я желаю, чтобы тебе вечной тяжестью безнадёжно давила душу. Раскайся. Раскайся, что меня ты отпустил. Раскайся. Раскайся, ведь я просто не исчезну. Раскайся. Раскайся, что сказал мне нет. Раскайся. Раскайся, что уйти позволил мне. Однажды ты раскаешься во всём. Об этом постараюсь, прежде чем уйду. Полуночи. забыты многие веселья полуночей, забыты многие большие озарения. Не вспомни величайших гор на свете, зато всегда я помню твоё имя. Не помню многих встреченных рассветов, Бессонница, не помню до зари. Не ворошу своих болезненных ошибок, но постоянно в мыслях о тебе. Ты для меня безупречный кристалл. Ты всё, чем дорожу. Я живу и сгораю, когда ты рядом. И всё прочее в памяти отступает, когда тебя нет со мной. Когда тебя нет со мной. Не помню, каким я в те годы был, и чётко не помню, где и как жил. И то, как зовут меня, то где бывал, из чего началось всё и где финал. Ты для меня безупречный кристалл. Ты всё, чем я дорожу. Я живу и сгораю, когда ты рядом, и всё прочее в памяти отступает, когда тебя нет со мной. Когда тебя нет со мной. Не припомню, кем я когда-то был. Не помню, кто горести мне причинил. Боль забывается в тот же миг, как только со мной рядом ты. Ты для меня безупречный кристалл. Ты все, чем я дорожу. Я живу и сгораю, когда ты рядом, и все прочее в памяти отступает, когда тебя нет со мной. Когда тебя нет со мной. Надежда тебя любить. Без затей я общаюсь и легко прощаюсь, в первоклассной маске пряча свой второй сорт. Сердце спит крепким сном, и не стоит его будить. Надежда тебя любить способна его разбить. Я застрял в пороках и скверных страстях, не способен подняться, с судьбой в кости сыграть. Моё сердце слабо, не могу на него уповать. Надежда тебя любить способна его разбить. И как не силюсь я до тебя достать, все старания зря. Мне тебя не снискать. Сердце знает, ничему между нами не быть. Надежда тебя любить способно его разбить. Говорят, что любовь нас всех меняет, будто перемены с любовью просто так выпадают. Сердце взывает к любви, и мне этого не избыть. Но надежда тебя любить способна его разбить. Что-то приходит к концу, не успев и начаться, едва обретя форму, разваливается на части. Сердце жаждет всего лишь любовь открыть, но надежда тебя любить способны его разбить. Тыщу раз повторял себе эти слова, но желание эти не вырвать из разума. И столько во мне бурлит, что речами не излить. Ведь каких-то людей немыслимо покорить. Но может мне стоит сказать о своих правах? И может потребовать свою долю любви? Ведь бывают надежды, что стоит того, чтобы ради них своё сердце разбить. Да, верно, мне стоит сказать о своих правах и потребовать всё же свою долю любви. А вдруг эта надежда стоит того, чтобы ради неё своё сердце разбить? Аврора. Когда взрываются штормом моря и ветер неистовый рвёт паруса, и только молиться может капитан, к нам с нисходит Аврора. Аврора. Аврора. Когда молния мрак разрывает ночной, И гром жуткий раскатывается над водой, В страхе матери ахают тяжело. К нам снисходит Аврора. Аврора. Аврора. Когда ветер мчится на всех скоростях, Когда буря преследует нас по морям, И священнику места себе не найти. К нам с Аврора. Аврора. Аврора. Когда нахлеставшись воды, я тонул, и мгновение считал, как пойду я ко дну, небеса прояснились, и ты появилась, и я молвил: "Вот моя Аврора". Аврора. Аврора.